Было что-то оскорбительное в том, что он сказал «вот это хорошо», как говорят ребенку, когда он перестал капризничать. Еще более была оскорбительна та противоположность между ее виноватым и его самоуверенным тоном. И она на мгновение почувствовала в себе поднимающееся желание борьбы. Но, сделав усилие над собой, она подавила его и встретила Вронского так же весело. Когда он вышел к ней, она рассказала ему, отчасти повторяя приготовленные слова, свой день и свои планы на отъезд. — Знаешь, на меня нашло почти вдохновение, — говорила она, — зачем ждать здесь развода? — Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу ничего слышать про развод. Я решила, что это не будет больше иметь влияние на мою жизнь. И ты согласен? — О, да, — сказал он, с беспокойством взглянув в ее взволнованное лицо. — Что же вы там делали? Кто был? — сказала она, помолчав. Вронский назвал гостей. обед был прекрасный и гонка лодок и все это было довольно мило но в москве не могут без редикюль явилась какая то дама учительница плавания шведской королевы и показывала свое искусство как плавала хмурясь спросила анна в каком то красном Контур де Мататьон, старая, безобразная. Так когда же мы едем? Что за глупая фантазия? Что же, она особенно как-нибудь плавает? Не отвечая, сказала Анна. Решительно ничего особенного. Я и говорю, глупо ужасно. Так когда же ты думаешь ехать? Анна встряхнула головой, как бы желая отогнать неприятную мысль. — Когда ехать? — Да чем раньше, тем лучше. Завтра не успеем, послезавтра. — Да, нет, постой. — Послезавтра воскресенье. Мне надо быть у маман, — сказал Вронский, смутившись, потому что, как только он произнес имя матери, он почувствовал на себе пристальный подозрительный взгляд. Смущение его подтвердило ей ее подозрение. Она вспыхнула и отстранялась от него. Теперь уже не учительница светской королевы, а княжна Сорокина, которая жила в подмосковной деревне вместе с графиней Вронской, Представилась Анне. Ты можешь поехать завтра, сказала она. Да нет же. По делу, по которому я еду, доверенности и деньги не получится завтра, отвечал он. Если так, то мы не уедем совсем. Да чего же? Я не поеду позднее, в понедельник. или никогда почему же как бы с удивлением сказал вронский ведь это не имеет смысла для тебя это может не имеет смысла потому что до меня тебе никакого дела нет ты не хочешь понять моей жизни одно что меня занимало здесь ганна ты говоришь что это притворство ты ведь говорил вчера что я не люблю дочь, а притворяешь что люблю эту англичанку что это не натурально я бы желала знать какая жизнь для меня здесь может быть натуральна на мгновение она очнулась и ужаснулась тому что изменила своему намерению. Ну и зная, что она губит себя, она не могла воздержаться, не могла не показать ему, как он был неправ, не могла покориться ему. Я никогда не говорил этого. Я говорил, что не сочувствую вашей внезапной любви. чего ты, хвастаясь своей прямотой, не говоришь правду? «Я никогда не хвастаюсь и никогда не говорю неправду», — сказал он, тихо удерживая поднимавшийся в нем гнев. «Очень жаль, если ты не уважаешь». «Уважение выдумали для того, чтобы скрыть пустое место, где должна быть любовь. А если ты больше не любишь меня, то лучше и честнее это сказать». «Нет, это становится невыносимо!» — вскрикнул Вронский, вставая со стула, и, остановившись пред ней, он медленно выговорил. «Для чего ты испытываешь мое терпение?» — сказал он с таким видом, как будто мог бы сказать еще многое, но удержался. «Оно имеет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 — Он для меня, — сказала она, вспоминая слова еще прежней ссоры, — что это хуже, чем нечестный человек, это человек без сердца. — Нет, есть границы терпению, — вскрикнул он и быстро выпустил ее руку. — Он ненавидит меня, это ясно.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 и о том, что теперь будет говорить про нее все ее петербургское общество, бывшие знакомые, как посмотрит на это Алексей Александрович. И много других мыслей о том, что будет теперь после разрыва, приходили ей в голову, но она не всей душой отдавалась этим мыслям. В душе ее была какая-то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 «За что так мучить себя и меня?» — говорил он, целуя ее руки. В лице его теперь выражалась нежность, ей казалось, что она слышала ухом звук слез в его голосе, и на руке своей чувствовала их влагу. И мгновенно отчаянная ревность Анны перешла в отчаянную страстную нежность». Она обнимала его, покрывала поцелуями его голову, шею, руки. Чувствуя, что примирение было полное, Анна с утра оживленно принялась за приготовление к отъезду. Хотя и не было решено, едут ли они в понедельник или во вторник, как, как оба вчера уступали один другому. Анна деятельно приготавливалась к отъезду, чувствуя себя теперь совершенно равнодушной к тому, что они уедут днем раньше или позже. Она стояла в своей комнате над открытым сундуком, отбирая вещи, когда он, уже одетый, раньше обыкновенного вошел к ней. Я сейчас съезжу к мамам, она может прислать мне деньги через Егорова. «И завтра я готов ехать», — сказал он. Как нехорошо она была настроена, упоминание о поездке на дачу к матери кольнуло ее. «Нет, я сама не успею», — сказала она, и тотчас же подумала. «Стало быть, можно было устроиться так, чтобы сделать, как я хотела». «Нет, как ты хотел». «Так и делай. Иди в столовую, я сейчас приду, только отобрать эти ненужные вещи», — сказала она, передавая на руку Аннушке, на которой уже лежала гора тряпок, еще что-то. Вронский ел свой бифстек, когда она вышла в столовую. «Ты не поверишь, как мне опостылили эти комнаты!» Сказала она, садясь подле него к своему кофею. Ничего нет ужаснее этих шамбрер-гарньес. Нет выражения лица в них, нет души. Эти часы, гардины, главный обои, кошмар. Я думаю о Воздвиженском, как об обетованной земле, «Ты не отсылаешь еще лошадей?» «Нет, они поедут после нас». «А ты куда-нибудь едешь?» «Я хотела съездить к Вильсон. Мне ей свести платье. Так решительно завтра?» «Сказала она веселым голосом, но вдруг лицо ее изменилось». Коммердинер Вронского пришел спросить расписку на телеграмму из Петербурга. Ничего не было особенного в получении Вронским депешу, но он, как бы желая скрыть что-то от нее, сказал, что расписка в кабинете, и поспешно обратился к ней. «Непременно завтра я все окончу». «От кого депеша?» — спросила она, не слушая его. «От Стивы». отвечал он неохотно А же ж ты не показал мне какая же может быть тайна между Стивой и мной Вронский воротил камердинера и велел принести депешу Я не хотел показывать потому что Стива имеет страсть телеграфировать Что ж телеграфировать когда ничего не решено А развод Да Но он пишет, ничего еще не мог добиться. На днях обещал решительный ответ. Да вот прочти. Дрожащими руками Анна взяла депешу и прочла то самое, что сказал Вронский. В конце еще было прибавлено. «Надежды мало, но я сделаю все возможное и невозможное». — Я вчера сказала, что мне совершенно все равно, когда я получу, и даже получу ли развод, — сказала она, покраснев. — Не было никакой надобности скрывать от меня. — Так он может скрыть и скрывает от меня свою переписку с женщинами, — подумала она. «А я, Швин, хотел приехать нынче утром к Вайтовым», — сказал Вронский. «Кажется, вместе и приедут». Он выиграл, Спеццова, все. И даже больше того, что тот может заплатить около шестидесяти тысяч. «Нет!» — сказала она, раздражаясь тем, что он так очевидно этой переменой разговора показывал ей, что она раздражена. — Почему ж ты думаешь, что это известие так интересует меня, что надо даже скрывать? Я сказала, что не хочу об этом думать и желала бы, чтобы ты этим так же мало интересовался, как и я. — Я интересуюсь, потому что люблю ясность. — сказал он, — ясность не в форме, а в любви, — сказала она, все более и более раздражаясь не словами, а тоном холодного спокойствия, с которым он говорил. «Для чего ж ты желаешь этого?» «Боже мой! Опять о любви!» — подумал он, морщась. и ты знаешь для чего!» «Для тебя и для детей, которые будут, — сказал он, — детей не будет. — Это очень жалко, — сказал он, — тебе это нужно для детей, а обо мне ты не думаешь, — сказала она совершенно, забыв и не слыхав, что он сказал для тебя и для детей. Вопрос о возможности иметь детей был давно спорный, и раздражавший ее. Его желание иметь детей она объясняла от себе тем, что он не дорожит ее красотой. «Ах, я сказал, для тебя! Более всего для тебя! Морщись точно от боли!» — повторил он. «Потому что я уверен, что большая доля твоего раздражения происходит от неопределенности положения да а вот он перестал теперь притворяться и видна вся его холодная ненависть ко мне подумала она не слушая его слов но с ужасом вглядываясь в того холодного и жестокого судью который дразня ее смотрел из его глаз Причина не та, сказала она, И я даже не понимаю, как причиной моего, как ты называешь, раздражения может быть то, что я нахожусь совершенно в твоей власти? Какая ж тут неопределенность положения? Напротив, очень жалею, что ты не хочешь понять. Перебил он ее с упорством, желая высказать свою мысль. «Неопределенность состоит в том, что тебе кажется, что я свободен». «Насчет этого ты можешь быть совершенно спокоен», — сказала она, и, отвернувшись от него, стала пить кофей. Она подняла чашку, отставив мизинец, и поднесла ее ко рту. Отпив несколько глотков, она взглянула на него, и по выражению его лица ясно поняла, что ему противны были рука и жесты, звук, который она производила губами. Мне совершенно все равно, что думает твоя мать, и как она хочет женить тебя. — сказала она, дрожащей рукой ставя чашку. — Но мы не об этом говорим. — Нет, об этом самом. И поверь, что для меня женщина без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, неинтересна. И я ее знать не хочу, Анна. «Я прошу тебя не говорить неуважительно о моей матери. Женщина, которая не угадала сердцем, в чем лежит счастье и честь ее сына, у той нет сердца. Я повторяю свою просьбу не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю!» — сказал он, возвышая голос и строго глядя на нее — Она не отвечала. Пристально глядя на него, на его лицо, руки, она вспоминала со всеми подробностями сцену вчерашнего примирения, и его страстные ласки. Эти точно такие же ласки он расточал. «И будет, и хочет расточать другим женщинам!» — думала она. «Ты не любишь меня!» Это все фразы, фразы, фразы. С ненавистью глядя на него, — сказала она, — «А если так, то надо, надо решиться!» И я решилась. Сказала она и хотела уйти, но в это время в комнату вошел Ешвин. Анна поздоровалась с ним и остановилась. Зачем, когда в душе у нее была буря, и она чувствовала, что стоит на повороте жизни, которая может иметь ужасные последствия, зачем ей... В эту минуту надо было притворяться пред чужим человеком, который рано или поздно узнает же все. Она не знала, но, тотчас же, смирив в себе внутреннюю бурю, она села и стала говорить с гостем. — Ну, что ваше дело? Получили долг? — спросила она Ешвина. — Да ничего, — «Кажется, что я не получу всего, а в среду надо ехать. А вы когда?» — сказал Ешвин, жмурясь, поглядывая на Вронского и, очевидно, догадываясь о происшедшей ссоре. «Кажется, послезавтра», — сказал Вронский. «Вы, впрочем, уже давно собираетесь». — Но теперь уже решительно, — сказала Анна, глядя прямо в глаза Вронскому таким взглядом, который говорил ему, чтобы он и не думал о возможности примирения. — Неужели же вам не жалко этого несчастного певцова? — продолжала она разговор с Ешвиным. «Никогда не спрашивал себя, Анна Аркадьевна, жалко или не жалко, ведь мое все состояние тут, — он показал на боковой карман. И теперь я богатый человек, а нынче поеду в клуб и, может быть, выйду нищим. Ведь кто за мной садится, тоже хочет оставить меня без рубашки». а я его. Ну, и мы боремся, и в этом-то удовольствие. — Ну, а если бы вы были женаты, — сказала Анна, — каково бы вашей жене? Ешмин засмеялся. Затем, видно, и не женился, и никогда не собирался. — А Гельсинфорс, — сказал Вронский, вступая в разговор, — И взглянул на улыбающуюся Анну. Встретив его взгляд, лицо Анны вдруг приняло холодно-строгое выражение, как будто она говорила ему не забыто все тоже! Неужели вы были влюблены? сказала она Ешвину. О, Господи, сколько раз! Но, понимаете, одному можно сесть за карты, но так, чтобы всегда встать, когда придет время рендеву. А мне нужно заниматься любовью, но так, чтобы вечером не опоздать к партии. Так я ее устраиваю. Нет, я не про то спрашиваю, а про настоящее. Она хотела сказать... Гельсингфорс, но не хотела сказать слово, сказанное Вронским. Приехал Войтов, покупавший жеребца, Анна она встала и вышла из комнаты. Перед тем, как уезжать из дома, Вронский вошел к ней. Она хотела притвориться, что ищет что-нибудь на столе, но, устыдившись притворства, Прямо взглянула ему в лицо холодным взглядом. — Что вам надо? — спросила она его по-французски. — Взять аттестат на Гембетту! — Я продал его, — сказал он таким тоном, который выражал яснее слов. — Объясняться мне некогда и ни к чему не поведет. — Я ни в чем не виноват пред нею, думал он. если она хочет себя наказывать. Но, выходя, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его вдруг дрогнуло от сострадания к ней. — Что, Анна? — спросил он. — Я ничего, — отвечала она так же холодно и спокойно. «А ничего, так танцпис!» — подумал он, опять похолодев, повернулся и пошел. Выходя, он в зеркало увидал ее лицо, бледное, с дрожащими губами. Он и хотел остановиться и сказать ей утешительное слово, но ноги вынесли его из комнаты, прежде чем он придумал, что сказать». Целый день он проведет вне дома, и когда он приехал поздно вечером, девушка сказала ему, что у Анны Аркадьевны болит голова, и она просила не входить к ней. Никогда еще не проходила дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это была не ссора. Это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в комнату за тестатом, Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно спокойным лицом, Он не то что охладел к ней, но он ненавидел ее, потому что любил другую женщину. Это было ясно. И, вспоминая все те жестокие слова, которые он сказал, Анна придумывала еще те слова, которые он, очевидно, желал и мог сказать ей, все более и более раздражалась. Я вас не держу. Мог сказать он, «Вы можете идти куда хотите. Вы не хотели разводиться с вашим мужем, вероятно, чтобы вернуться к нему. Вернитесь, если вам нужны деньги, я дам вам. Сколько нужно вам рублей?» Все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он сказал ей в ее воображении, И она не прощала их ему, как будто он действительно сказал их. А разве не вчера только он клялся в любви? Он правдивый и честный человек. Разве я не отчаивалась напрасно уже много раз? Вслед за тем говорила она о себе. весь день этот за исключением поездки квильсон которая заняла у нее два часа анна провела в сомнениях о том все ли кончено или есть надежда примирения и надо ли ей сейчас уехать или еще раз увидать его она ждала его целый день и вечером уходя в свою комнату, приказав передать ему, что у нее болит голова, задала себе, если он придет, несмотря на слова горничной, то, значит, он еще любит. Если же нет, то, значит, все кончено. И тогда я решу, что мне делать». Она вечером слышала остановившийся стук его коляски, его звонок, его шаги и разговор с девушкой. Он поверил тому, что ему сказали, не хотел больше ничего узнавать и пошел к себе. Стало быть, все было кончено. И смерть... как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую, поселившийся в ее сердце злой дух, вел с ним ясно и живо представилась ей. Теперь было все равно. Ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод – все было не нужно. Нужно было одно – наказать его. Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю склянку, чтоб умереть, Ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он будет мучиться, раскаиваться и любить ее память, когда уже будет поздно. Она лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоравшей свечи на лепной карниз потолка. и на захватывающую часть его тень от ширмы, и живо представляла себе, что он будет чувствовать, когда ее уже не будет, и будет для него только одно воспоминание. Как мог я сказать ей эти жестокие слова? Будет говорить он. Как мог я выйти из комнаты, не сказав ей ничего. Но теперь ее уже нет. Она навсегда ушла от нас, она там. А вдруг тень шторы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу. На мгновение тени сбежали Но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. «Смерть!» — подумала она. И такой ужас нашел на нее, что она долго не могла понять, где она, и долго не могла дрожащими руками найти спички и зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла. «Нет, нет, все!» Все, только жить, ведь я люблю его, ведь он любит меня. Это было и пройдет, — говорила она, чувствуя, что слезы радости возвращения к жизни текли по ее щекам. И когда, чтобы спастись от своего страха, она поспешно пошла в кабинет к нему. Он спал в кабинете крепким сном. Она подошла к нему и, сверху освещая его лицо, долго смотрела на него. Теперь, когда он спал, она любила его так, что при виде его не могла удержать слез нежности. Но она знала, что если б он проснулся, то он посмотрел бы на нее, холодным, сознающим свою правоту взглядом, и что прежде, чем говорить ему о своей любви, она должна была бы доказать ему, как он был виноват перед нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после второго приема опиума к утру заснула тяжелым неполным сном во все время которого она... не переставала чувствовать себя. Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Фронским, представился ей и опять разбудил ее. Старичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре, что и составляло его ужас, чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею. И она проснулась в холодном поту, когда она встала, ей как в тумане, Вспомнился вчерашний день. Была ссора. Было то, что бывало уже несколько раз. Я сказала, что у меня голова болит, и он не входил. «Завтра мы едем, надо видеть его и готовиться к отъезду», — сказала она себе. И, узнав, что он в кабинете, она пошла к нему. Проходя по гостиной, она услыхала, что у подъезда остановился экипаж, и, взглянув в окно, увидала карету, из которой высовывалась молодая девушка в лиловой шляпке, что-то приказывая звонившему лакею. После переговоров в передней кто-то вошел наверх, И рядом с гостиной послышались шаги Вронского. Он быстрыми шагами сходил по лестнице. Анна опять подошла к окну. Вот он вышел без шляпы на крыльцо и подошел к карете. Молодая девушка в лиловой шляпке передала ему пакет Вронский, улыбаясь. Сказал ей что-то. Карета отъехала. Он быстро взбежал назад по лестнице».